Глава 23. Такси под названием «Телепорт в аэропорт» несло их в центр полуострова. Таксист попался на редкость общительный. Он рассказывал о красотах города, о том, какие дороги строят местные власти, какие изменения произошли с регионом за последние годы. Не умолкал ни на минуту. Александру пришлось сесть рядом с ним, ведь клетка-переноска для Матильды заняла половину сидения в небольшой реношке, чему Марина была рада. Перспектива снова оказаться наедине со своим начальником ее не радовала. Перед глазами упорно стояла довольная ухмылка Летте, а в ушах шумела вода в ванной. Она, идиотка, чуть не позволила себе поддаться собственным эмоциям. От одной только мысли, что она могла увидеть в комнате, зайди на несколько минут раньше, становилось тошно. Хорошо, что так вышло, что не переступила эту грань, что не позволила чувствам взять верх. «Так будет лучше!» Для него она забавное приключение. Курортный роман, а он, а он ее босс. И нечего о нем думать в ином ключе. Нечего и точка. Мотя обижалась. Она сопела и переступала с лапки на лапку. Куда ее опять везут? Что за запахи в салоне? Хорошо, хоть хозяйка рядом и дает полезать свою восхитительно пахнущую руку. Можно потерпеть даже ненавистную клетку. Александр слушал таксиста краем уха и поглядывал на жену. С тех пор, как они покинули дом его матери, Марина будто отгородилась от него невидимой стеной. Она вообще делала вид, что путешествует только с собакой. В аэропорту им тоже не удалось поговорить. Матильду категорически не хотели пускать в салон самолета при регистрации. «Но у нас есть все документы!» – начал спорить Давыдов. «Собака с клеткой превышает 8 килограмм!» – не сдавалась девушка за стойкой. «На 50 граммов!» – возмутился Александр. «Это превышение!» не уступала девушка. Марина слушала эти препирательства, перевела взгляд на забившуюся в угол клетки псинку и открыла дверцу. «Что вы делаете?» – возмутилась девица с регистрации. Александр Викторович тоже обернулся и с интересом взирал на манипуляции жены. Марина ни на кого не обращала внимания. Она не без труда вытащила на свет божий перепуганного шпица, погладила пушистую голову, даже поцеловала ее в макушку, оставив след розовой помады на ошалевшей морде собаки. А потом сняла кожаный ошейник и положила его в карман. К слову, ошейник был такой, что могла позавидовать любая модница. Он был украшен сверкающими камнями. Марина подозревала в них родство с кристаллами Сваровски. Затем запихнула назад возмущенную Матильду, закрыла дверцу и снова поставила клетку на весы. «Проверьте еще раз», – миролюбиво сказала Смирнова. Весы показали 7 килограмм 850 грамм. Девица смерила Марину пристальным взглядом. «Хорошо». выдохнула она. «Можете забрать ее в салон!» Давыдов подхватил клетку и повел Марину в зал ожидания. «Кофе будешь?» – спросил босс у нее. Девушка мотнула головой. «Ничего не хотелось». Давыдов сжал губы. «Марина, ты ничего не хочешь мне сказать?» – не выдержал молчания он. «Не хочу», – не стала спорить Смирнова. «Что ты собираешься делать дальше?» – решил зайти с другой стороны мужчина. «Меня волнует только здоровье моей дочери». сказала Марина. Давыдов кивнул, не сводя темных глаз со своей подчиненной. «Я знаю», – сказал он. «Клиника ждет Машу?» «Очень на это рассчитываю», – сдержанно улыбнулась она. «Марина!» Александр вдруг потянулся через стол и взял ее ладони в свои. «С твоей девочкой все будет хорошо. Ее будут лечить лучшие врачи страны. Это вопрос решенный. Я спрашиваю о тебе. Что ты будешь делать? Неужели ты продолжишь вот такую жизнь?» «Какую?» – каким-то бесцветным голосом спросила девушка, но руки не убрала. «Содержать своего мужа и его мать!» Воодушевленный тем, что она его слушает, заговорил мужчина. «Работать на нескольких работах, тянуть на себе все, да посмотри на себя! Ты молодая, красивая девушка, умная, образованная, воспитанная, ты достойна большего!» Пока он говорил, Смирнова смотрела на столешницу, на которой лежали их руки. Взгляд выхватил кольцо. «Мне не хочется ее огорчать, но и терять свободу я тоже не собираюсь». Вот и сказал ей, что женился совсем недавно. В ушах звучали слова Давыдова, которые он произнес в тот день, когда предлагал ей сделку. «Возможно, она для него красивая, привлекательная, но не более. Самое главное для такого мужчины – это его свобода. Он об этом говорил не раз. Так какая разница, что она собирается делать дальше?» «Да, она твердо решила уйти от мужа, но это не значит, что она готова позволить вытирать об себя ноги своему боссу. Через два часа они будут в Москве. Сделка закончилась, у него была жена, а у нее будет шанс вылечить Машу, остальное неважно». Марина стянула с пальца кольцо и вложила его в ладонь своего работодателя. «Мне нет необходимости больше его носить», – проговорила девушка. Александр выдохнул сквозь сомкнутые зубы и сжал кольцо в кулак. «Спасибо, что помогли с клиникой для Маши, что вернули мне машину. Спасибо за эти несколько чудесных дней, Александр Викторович», – проговорила девушка. «Наш договор завершен, так что притворяться больше нет смысла. Простите, мне нужно позвонить». С этими словами Смирнова ретировалась. Ей было невыносимо оставаться в плену его глаз. Александр проследил взглядом за удаляющейся хрупкой фигуркой. «Неужели она все это время просто играла? Это так не похоже на нее». Камень в кольце впился в ладонь. Он все еще хранил на себе ее тепло. Отойдя на безопасное расстояние, Марина набрала знакомый номер. Гудок. Еще один. «Маринка!» Голос Светы на том конце был веселый. «Привет! Как дела?» «Привет!» – улыбнулась девушка. «Все хорошо. Через пару часов буду в Москве». «Отлично! Как все прошло? Как твой секси-босс?» От простого вопроса Марина покраснела до кончиков ушей. Поймав на себе взгляд, Давыдова поспешно отвернулась. «Босс как босс», – ворчливо сказала она. «Света, мне нужна твоя помощь». «Что нужно сделать?» Тут же подобралась подруга. Марина знала, что Света не откажет ей в просьбе, но все равно просить было как-то стыдно. Не любила она ни от кого зависеть, но выбора сейчас особо нет. «Можно мы с Машей у тебя поживем?» Набралась смелости Марина и тут же добавила. «Недолго!» «Ты ведь знаешь, ей скоро предстоит операция, а квартиру, где живет Виталик, я ее вести не хочу. Потом она будет в больнице, а я займусь разводом». «Решилась таки!» – обрадовалась Света. «Молодец!» «Я уже давно решилась», – Хмыкнула Смирнова. «Не хочу иметь с ним ничего общего». «Правильно, я даже набросала тебе иск, ну, чтобы ты потом не тратила время еще и на это». «Света, не благодари!» – засмеялась подруга. «Я все гадала, пойдешь ты до конца или нет, я тобой горжусь. Насчет жилья не беспокойся, я тебе всегда рада». Только Марина не знала, как сказать о том, что в их семье пополнение. «В общем, Свет, я пойму, если ты откажешься...» «Что еще?» – насторожилась девушка. «Да все в порядке, просто мне подарили собаку». «Везет тебе», – засмеялась Света. «Уверена, Маша будет счастлива». «Ты даже не спросишь, что это за собака?» Все еще напряженно спросила Смирнова. «Ты так говоришь, будто это не собака, а динозавр!» Весело засмеялась подруга. «Если ее пускают в самолет, то и в моей квартире ей будет комфортно!» Марина улыбнулась. «Тебя встретить?» Внезапно спросила Света. «А твоя работа?» Растерялась Смирнова. «Я взяла отпуск на неделю», отмахнулась Света. «Так что могу приехать». «Потом поедем, заберем Машу у твоих родителей!» Очень заманчивое предложение. Марина снова поймала пристальный взгляд босса. Мгновенно предложение подруги показалось просто подарком небес. Все сильнее хотелось оказаться от него как можно дальше, чтобы не видеть его темных глаз, не ощущать запаха диколона и не иметь соблазна дотронуться до Александра. «Хватит! Отдых закончился, пора заниматься своими делами!» попрощавшись со светой набрала номер маши привет мамочка как-то грустно ответила дочь у марины сердце ухнуло вниз Маша что случилось спросила перепуганная мать у меня больше нет барсика вздохнул ребенок какого барсика ничего не понимала смирнова ну барсик собака моя не сразу эта информация дошла до сознания девушки тот щенок которого ты притащила к бабушке, на всякий случай уточнила она. «Да!» – обрадовалась девочка. «Его больше нет!» – убитым тоном сообщила она. «В каком смысле нет?» – вновь насторожилась Марина. Ей совсем не хотелось, чтобы накануне операции у дочери был стресс. «Теперь это не Барсик!» – начала пояснять Маша. «А Бобик! Дурацкая кличка, правда?» «Правда!» – машинально повторила мать. Вот и я так говорю! А Коля говорит, что это его пес и зовут его Бобик, представляешь? Безобразие! совершенно серьезно ответила Смирнова, с облегчением понимая, что все-таки с ее ребенком все в порядке. Он пришел со своими родителями, продолжила ябедничать Маша, и забрал моего барсика. На последнем слове голос девочки задрожал. Маша, позвала дочку Марина. «Не плачь, пожалуйста. Я скоро приеду и привезу тебе подарок. Вот увидишь, тебе понравится». Поговорив с подругой и дочерью, Марина ощутила, как будто камень с души свалился. Все-таки квартирный вопрос ее слегка пугал. Она понимала, что переехать жить к родителям она прямо сейчас не может. Она должна быть рядом с дочерью после операции. Но при этом Смирнова боялась, что Света не захочет принимать у себя еще и собаку. Настроение ощутимо поднялось. Осталось только пережить полет в соседних креслах рядом с Давыдовым. А Давыдов хмурился и наблюдал за переменой выражений на личике Марины. Интересно, с кем она так щебечет? То улыбается, то краснеет. Поймала его взгляд и отвернулась. Скорее всего, это муж. За все время их общения Александр понял одно. Марина очень порядочная, верная, как она однажды про себя сказала. Когда-то отсутствие верности разбило вдребезги отношения с любимой женщиной. И вот теперь эта же чертова верность ставит крест на новых возможных отношениях с девушкой, которая перевернула весь его холостяцкий мир, заставив думать только о ней. Желать только ее, той, которая заставила забыть прошлое и позволила мечтать о будущем. Он сжал кулаки и скрипнул зубами. «Ну, конечно, Марина говорит с этим слизняком мужем». Теперь они решили свои финансовые проблемы, можно жить дальше. Естественно, Марина любит своего супруга. У них семья, ребенок, совместные проблемы, имущество. Теперь проблем нет, зато все остальное осталось. Объявили посадку на самолет. Марина вернулась к столику и взяла переноску с Матильдой. Дай мне, скомандовал Давыдов. Она тяжелая. Больше не терпя возражений, он пошел на посадку. Марине ничего не оставалось делать, как только поспешить. за своим начальником.